Лягтя и одуваясь, она потащила торбу с курами к колоде для рубки мяса, которая стояла между коровником и дровяным сараем. Она развязала торбу и посмотрела внутрь. У одной из куриц голова по-прежнему была засунута под крыло, и она крепко спала. Двое других прижались друг к другу и почти не двигались. В торбе было темно, и они решили, что сейчас ночь. Тупее курицы может быть только нью-йоркский демократ. Абагея вытащила одну курицу и положил ее на колоду, прежде чем она успела сообразить, что происходит. Она опустила топорик, голова упала в пыль. Безголовая курица важной походкой прошлась по двору. Махая крыльями и разбрызгивая кровь, через некоторое время она обнаружила, что мертва, и смирно улеглась на землю. Курицы и нью-йоркские демократы. Господи, Господи! Работа была завершена, и все ее страхи, что она не справится или повредит себе руку, оказались в прошлом. Бог услышал ее молитвы. «Три жирных курицы, а теперь ей остается только донести их до дома». Она положила птиц обратно в торбу и повесила на место топорик. Потом она отправилась на поиски еды. Днем она подремала. И ей приснился сон, что ее гости приближаются. Сейчас они были немного к югу от Нью-Йорка и ехали на старом пикапе. Их было шестеро, и одним из них был глухонемой юноша. Но в нем была сила. Он был одним из тех, с кем ей надо будет поговорить. Она проснулась около половины четвертого, чувствуя себя отдохнувшей и освеженной. В течение следующих двух с половиной часов она ощипывала цыплят. Во время работы она пела гимны всем городских ворот», «Веруй и повинуйся» и «Свой любимый гимн в саду». Когда она кончила общипывать последнего цыпленка, дневной свет начал приобретать тот спокойный золотистый оттенок, который указывает на приближение сумерек. Конец июля. Дни становятся снова короче. Она зашла в дом и еще немного поела. Хлеб был черствым, но не заплесневел. Никогда плесень не смела показать свою зеленую ружу в кухне у Эдди Ричардсона. А еще она нашла полбанки арахисового масла. Она съела сэндвич, приготовила еще один и положила его в карман платья на случай, если снова проголодается. Было без 27 Она снова вышла во двор. завязала торбу и осторожно спустилась с крыльца. Потом она тяжело вздохнула и сказала, «Я иду, Господь, направляюсь домой. Я буду идти медленно и не думаю, что доберусь до полуночи. Но в Библии написано, что мы не должны страшиться ни ужасов ночи, ни ужасов дня. Я исполняю твою волю, насколько это в моих силах. Прошу тебя, иди рядом со мной. Во имя Иисуса. Аминь. Когда дорога с гудронным покрытием перешла в грунтовую, было уже совсем темно. Где-то пели кузнечики и квакали лягушки. Скоро должна была подняться луна, большая и красная, как кровь. Она присела отдохнуть и съела половину своего арахисового сэндвича. Тело ее вновь болело. и, казалось, все ее силы истощились, а идти еще оставалось около двух с половиной миль. Но она чувствовала странное возбуждение. Сколько лет прошло с тех пор, когда она гуляла одна ночью под балдахином звезд. Они были такими же яркими, как всегда, и если ей повезет, то она сможет заметить падающую звезду и загадать желание. Теплая ночь, звезды, Красная луна над самым горизонтом. Все это вновь навело ее на мысли о ее девичестве. Да, когда-то она была девушкой. Некоторые люди не способны были в это поверить. Точно так же, как не могли не поверить в то, что гигантская секвойя когда-то была зеленым ростком. Кто-то резко дернул ее за торбу, и сердце ее упало. «Эй!» — вскрикнула она старческим, натреснутым голосом. Она потянула торбу на себя и заметила внизу рваную дыру. Раздалось глухое ворчание. Между усыпанной гравием обочиной и кукурузой изогнулась большая бурая ласка. Она смотрела на нее, и в ее глазах мерцали красные лунные блики. К ней присоединилась еще одна, и еще, и еще Она посмотрела на другую сторону дороги и увидела, что вдоль обочины выстроился ряд ласок. Они учуяли запах кур в ее торбе. «Откуда их столько?» — удивилась она с растущим страхом. Однажды ее укусила ласка. Она просунула руку под веранду большого дома, чтобы достать закатившийся туда красный резиновый мяч, и словно множество иголок впилось ей в руку. Она закричала и вытащила руку обратно, а ласка висела на ней, и капельки крови забрызгали ее бурый гладкий мех.